Глава 34. Шикири опустил руки и шагнул к столику. Перевел взгляд с Мили на Брина и жестко проговорил: Что ж, я рад, что мой букет помог соединить два любящих сердца. И дальше просто направился в дальний угол зала, где уже разместилась его команда. Как будто абсолютно ничего только что не произошло, и Мили почувствовала это как нечто. Тонкая и незримая. Какая-то нить, появившаяся между ней и Итаном на той вечеринке, сейчас лопнула. Отдалась острой болью за грудиной, запульсировала в висках. Первым порывом девушки было вскочить, остановить его, объясниться. Но даже если не брать во внимание, насколько такая сцена постыдна, тем более в людном месте, разве бы он стал ее слушать? Мили отчетливо понимала, что нет. Может, и к лучшему. Не она ли первая хотела разорвать эту нить? от Отчего же так больно тогда? Милли машинально поднялась и направилась к вешалке. Брин подскочил следом и помог надеть пальто. Она даже не стала сопротивляться, потому что резко, разом все потеряло смысл. — Ты куда? А как же десерт? — обеспокоенно уточнил Брин, тоже при этом одеваясь. — Я уже его получила. Ответила Милли и, не поворачивая к школьному другу головы, вышла на улицу. Уже стемнело, и снег красиво серебрился от лунного света. Только Милли, если это и видела, то не осознавала. Она просто направилась в сторону Академии, не задумываясь, идет ли за ней Брин. Парень нагнал ее через пару минут. «Милли, я... Прости, это все дурацкое мело». Девушка неожиданно остановилась и посмотрела Брину прямо в глаза. Наверное, что-то в ее взгляде было такое, что этот крупный и совершенно нетрусливый парень вздрогнул. «Никогда больше не смей целовать меня, прикасаться, даже подходить ближе, чем на ярд». Четко выделяя слова, проговорила Милли, а потом добавила с легкой грустью. «Даже с цветами, выходит, обманул». — Я? — слегка возмутился Брин. — Я ни разу в жизни тебе не соврал, и слова не произнес про эти демонова цветы. Вы с девчонками сами все додумали. — Конечно. Тебе ведь это было так удобно, — хмыкнула Мили. Так это все из-за него? — с трудом сдерживая гнев, проговорил Брин. В его глазах уже появились огненные блики, но Мили в данной ситуации это вообще не волновало. «Это из-за меня!» — повысила она голос и сделала шаг к Брину так, что тот попятился. «Из-за того, что у меня был друг, и я эту дружбу берегла и ценила. Ты ее сейчас растоптал!» «Одним поцелуем?» — насупленно переспросил парень. «Тем, что не спросил моего согласия. Даже не поинтересовался, что чувствую я и чего хочу». «И что же ты чувствуешь?» «Ты хороший парень, Брин, правда, но я не могу дать тебе ничего, кроме дружбы в ответ, понимаешь? А сейчас, боюсь, и дружбы уже не смогу». И Милли, не желая дальше продолжать разговор, стремилась к Академии, чьи огни призывно поблескивали вдали. Мили! виноватым голосом произнес Брин, стараясь забежать вперед и заглянуть ей в глаза прямо на ходу. «Ну почему? Что со мной не так?» Девушка снова на секунду остановилась и впервые после таверны посмотрела на друга детства с каким-то подобием сострадания. «Все с тобой так. Просто мы не выбираем». Кого любить, мили произнесла лишь в мыслях, но, кажется, парень понял и без слов. В его глазах снова полыхнуло, но он отошел с пути и больше, вплоть до входа в женское общежитие, где они расстались, не произнес ни слова. Милли же на удивление легко дался этот разговор. Как оказывается, просто говорить правду, когда нечего терять. Все уже утрачено и растоптано. Девушка не стала включать свет в комнате, а лишь переоделась и забралась под одеяло. Завернулась в него и уткнулась носом в стену. Она знала, что не сможет заснуть, но этот теплый кокон давал хотя бы иллюзию покоя и защищенности. Через какое-то время хлопнула дверь, и свет резанул по глазам даже сквозь закрытые веки. «Ой, прости, прости», — возмолилась Тина, тут же приглушая светильники. «Не знала, что вы уже вернулись». От входа слышался шорох снимаемой одежды. В общем, список сократился до двух человек. «Этот второкурсник с целительского, но помнишь, я говорила, красавчик-универсал? Он точно отпадает. Может, как у лекаря у него и великое будущее?» Но с ним даже разговаривать невозможно. Всю дорогу краснеет, бледнеет, зажимается. Нет, дракон таким затюканным точно быть не может. Милли. Тина, видимо, наконец осознала, что подруга чересчур молчалива. Ты и правда, что ли, спишь? Дочь суконщика промолчала. Все силы у нее сейчас уходили на то, чтобы подавить застрявший в горле ком. Не разреветься, как белуга. Но Тина не отстала. Она тихо подошла, села рядом и, вероятно, оценила состояние соседки по комнате. — Мили, что стряслось? Это же я, Тина. Скажи, тебе станет легче. — Не станет, — смогла выдавить из себя девушка. Тина приставучая, точно же не успокоится, пока не поймет, что происходит. Брин меня поцеловал. — И? — не поняла блондинка. «Это было настолько отвратительно?» «Это было никак», — рявкнула Милли, не в силах сдержать злость на саму себя. «Эх, если бы она поговорила с Брином раньше, ничего бы не произошло». «Иттон видел». «Оу!» «Все, что смогла выдавить из себя подруга». «У него был такой взгляд. Мне кажется, у серийных убийц он теплее». «Так, а с Брином-то что?» «Некроманта вызывать надо, или мистер Дежувье еще справится?» Тина попыталась пошутить, но Милли не отреагировала. «А что ему будет?» Итан просто развернулся и ушел, как будто меня нет и никогда не было. В этот момент слезы-таки прорвали плотину, и Милли разревелась. «Ну, может быть, все к лучшему», — попыталась ее успокоить Тина, гладя по волосам. Ты же не хотела с ним иметь ничего общего. Здесь. Дочь суконщика постучала себя пальцем по голове. Не хотела. Но сердцу это почему-то не объяснишь. Тогда и не надо объяснять, примирительно проговорила подруга. Пока вы оба живы, все можно исправить. Как? Всхлипнула Милли. Пока не знаю. Сейчас тебе надо заснуть и успокоиться, а завтра мы подумаем. «Не может быть, чтобы выхода не было. Мы же маги, Милли!»